Нянюшка преодолела еще один лестничный пролет и прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Это должно быть где-то здесь. И в другой раз, будешь держать язык за зубами, гитаяг, пробормотала она. Полагаю, мы покинули сумятицу шумного бала, чтобы побыть в укромном местечке тет — С надеждой спросил Казанунда, догоняя ее торопливыми шажками. Нянюшка попыталась не обращать на него внимания и бросилась бегом по пыльной галерее. По одну сторону ее тянулись балконные перила, галерея глядела на бальную залу, а вот и маленькая деревянная дверь. Она распахнула ее локтем. Внутри стрекотали механизмы, в контрапункте с танцующими фигурами внизу. Часы словно бы приводили их в движение. Собственно, так оно и было, в метафорическом смысле. «Часовые не шестеренки», — подумала нянюшка. «Разобравшись в часовом механизме, узнаешь все. Жаль, я в этой адской машине не понимаю ни бельмеса». «Очень уютненько», — сказал Казанунда. Нянюшка пролезла через образовавшуюся щель и оказалась внутри часов. Зубчатые колеса лязгнули у нее перед носом. На миг она замерла, глядя на них. «Боги милостивые». Эта махина просто нарезает время на ломтики. — Это, наверное, самый тесный из любовных альковов, — сказал Казанунда. Голос его звучал где-то у нянюшки под мышкой. — Но охота пуще неволен, мадам. Помнится, как-то раз в Квирме было дело на заднем сиденье Паланкина. — И так погляди, — думала нянюшка, — это соединяется с этим, это крутится. А то крутится быстрее, а вот эта строконечная деталька раскачивается туда-сюда. — О, так-так, просто круто не первое, за что сумеешь ухватиться, как сказал первосвященник Весталки, — процитировала нянюшка последнюю фразу бородатого плоскомирского анекдота, увы, целиком не сохранившегося для потомков. Нянюшка поплевала на ладони, схватила самую большую шестеренку и крутанула. Шестерня продолжила крутиться, потащив нянюшку за собой. Вот это да! Ух ты! А потом она сделала то, о чем ни матушка Буревей, ни Маград в подобных обстоятельствах не могли бы и помыслить. Странствия нянюшки Ягги по морю половых контактов зашли несколько дальше, нежели два раза вокруг маяка, и она не видела ничего зазорного в том, чтобы заставить мужчину помочь ей. В нашем маленьком пристанище стало бы гораздо уютнее, Если бы ты мог просто чуточку повернуть это колесико, — либо сказала она своему кавалеру. — Я уверен, ты справишься. — Конечно, добрая леди, — сказал Казанунда и протянул руку. Гномы невероятно сильны для своих габаритов. Колесо не оказало ему ни малейшего сопротивления. Где-то внутри механизма что-то на мгновение застопорилось, а потом раздался глухой стук. Огромные колеса неохотно повернулись. И гораздо быстрее, чем задумано природой, завертелись стрелки на циферблате. Новый шум прямо над головой заставил нянюшку поднять глаза. Ее довольное выражение лица померкло. Молоток, отбивающий часы, медленно качнулся назад. Нянюшку осенило, что она стоит прямо под колоколом. И в ту же самую секунду молоток ударил в колокол. Бом! Итить колотить! Бом! Boom, boom.